Глава 62. Джессика Росс спотыкаясь, вышла с участка Алекс. Ей надо срочно попасть домой. Она нужна Джейми. У соседей большая собака, которую они часто оставляют в саду. Пес может перепрыгнуть через ограду и забраться к ним в дом. Она включила скорость и мысленно поблагодарила Господа за то, что тот устроил ей встречу с доктором Торн, с единственным человеком, который понимал, что с ней происходит. То, что она смогла раскрыться и честно переговорить с Алекс, освободило ее от этих ужасных сомнений, которые она испытывала по отношению к себе самой. История, которую доктор Торн рассказала ей об этой американке Андре, как ее там, Продолжало звучать у нее в голове. У нее оставалось все меньше времени. Чем старше становились дети, тем труднее ей становилось их защищать. Опасности подстерегают ее на каждом шагу. Светофор, на котором она сейчас стоит, вполне может сломаться. Это значит, что машины, которые спускаются с холма, вполне могут врезаться ей в бок. Нечто похожее уже произошло в Гормале пару лет назад — когда маленькая девочка оказалась на целый час, зажатая в машине после аварии. Сзади раздался гудок, цвет поменялся на зеленый. Джессика повернула и поехала вдоль сада, расположенного около дороги с левой стороны. Две маленькие девочки, смеясь, бегали вокруг стоянки машин. «Они легко могут выскочить на дорогу и попасть под машину». Только в прошлом месяце на этом отрезке задавили мальчишку-велосипедиста. Знак, ограничивающий скорость, остался позади, но она продолжала ехать со скоростью 30 миль в час. Если кто-то выбежит на дорогу перед ней, то она успеет затормозить. В зеркале заднего вида женщина увидела приблизившийся к ней автомобиль. Водитель делал ей грубые знаки, а его передний бампер чуть не впечатывался в задние фонари ее машины. Но она смотрела только на дорогу впереди. Джессика аккуратно сдвинулась к середине дороги, чтобы повернуть на семейный участок. Автомобиль, ехавший за ней, взревел клаксоном и пролетел мимо неё Воздушная волна заставила ее машину слегка покачнуться. Джессика посмотрела на приборную панель. Черт! Забыла включить поворотник. Она проехала мимо женщины с коляской. С правой стороны от нее шел лабрадор, чей поводок был привязан к ручке коляски. С левой стороны топал малыш, который держался за другую ручку. Собака шла по внутренней стороне тротуара, ближе к домам, а малыш по внешней, ближе к дороге. В любой момент собака может... Увидеть кошку и броситься за ней, потащив за собой все семейство. Почему люди этого не видят? Даже простейшая прогулка в парк полна опасностей. Пятилетняя девочка, изуродованное лицо, нападение собаки. Джессика припарковала машину перед Фордом К, принадлежавшим ее сестре, и выдохнула. Образ маленькой девочки с изуродованным лицом преследовал ее всю дорогу. Женщина посмотрела на свой дом и поняла, что должна сделать. Встреча с Алекс только подтвердила то, что она и так знала. «Привет, сестричка, я дома!» — крикнула она, войдя в прихожую. И сразу же услышала плач Джейми. Джессика постаралась справиться с желанием немедленно ворваться в гостиную, схватить ребенка и прижать его к своей груди. Но торопиться не надо. Это ее единственный шанс. Эмма Джейми на руках кружила по комнате, пытаясь укачать малыша. Всё время плачет. Никак не могу его успокоить». Джессика одарила свою сестру улыбкой, которая, как она надеялась, казалась веселой, и протянула к ней руки. «Давай, я возьму его!» Женщина взяла своего сына на руки и нежно покачала. Она почувствовала, как его тельце расслабилось, малыш удовлетворенно замолчал. «Он все понимает!» Джессика заметила, как на лице ее сестры мелькнуло облегчение – Ей не нравилось то, что все окружающие думали, будто она способна причинить вред своему ребенку, тогда как все, что она хотела, — это защитить его. Любое проявление любви с ее стороны встречалось едва заметными кивками и перешептываниями по углам. «Удачно — Удачно сходило, — спросила Эмма, усаживаясь на софу. — Разговоры с Алекс мне здорово помогают, — кивнула Джессика. «Я уже чувствую себя гораздо лучше. Правда, мой любимый малыш?» Она погладила волосики на его головке и продолжила ходить по комнате, покачивая крохотное тело малыша. «Я никогда не сделаю ему ничего плохого, Эмма», произнесла Джессика, глядя на сестру ясным, как ей хотелось бы верить взглядом. «Я знаю, Джесс», — сглотнула Эмма. «Сама посмотри». Взгляд Джессики смягчился. «Он знает, что я не причиню ему зла. Правда, мой ангел?» Ребенок в ответ загулял, и Эмма рассмеялась. От качания глаза Джейми стали закрываться. Джессика поцеловала его в голову и положила в люльку. Прежде чем появился следующий смотритель, воспользовалась представившейся возможностью. Джессика повернулась к сестре. Ей пора было уходить. «Знаешь, пойду-ка я приму хорошую горячую ванну, пока Джейми спит. Если хочешь, можешь посидеть и подождать». Она заметила, как Эмма бросила быстрый взгляд на часы над камином. У нее самой было трое детей и масса работы по дому. «Ма появится через 20 минут». «Все будет в порядке, Эмм». Было видно, что сестра колеблется. «Эмма, со мной действительно все в порядке». На губах у Джессики появилась обнадеживающая улыбка. «Поверь, я чувствую себя гораздо лучше». «Все в порядке», — Эмма отвернулась. «Я немного подожду, пока малыш заснет покрепче». Джессика пожала плечами и направилась к лестнице на второй этаж, — «Всем сердцем желаю, чтобы ее сестра уехала». Она поднялась до половины лестницы, когда услышала свое имя. «В чем дело, Эм? Повернувшись, она увидела, как Эмма надевает пальто. «Ты права. Я знаю, что с тобой все в порядке. Я тебе доверяю». Джессика сбежала по ступенькам и обняла сестру. «Наконец-то она собирается». «Я действительно хорошо себя чувствую, Эм, так что не волнуйся». Джессика открыла дверь, чтобы выпустить сестру на улицу. «Ты уверена?» — переспросила та, обернувшись. Джессика обняла ее в последний раз и кивнула. «С нами все будет хорошо. Я хочу ему только добра». Эмма медленно пошла к машине. Возможно, она засомневалась в своем решении, но Джессика улыбнулась ей уверенной улыбкой. Если сестра решит позвонить их матери, та будет уже в дороге и не станет отвечать на звонок мобильного телефона. Если же М позвонит Митчу, то ему понадобится не меньше 20 минут, чтобы добраться до дома. Глядя, как отъезжает ее сестра, Джессика в последний раз махнула ей рукой и закрыла за собой дверь. Как только она оказалась в доме, ее охватил долгожданный покой. Где-то вдали слышались звуки работающего телевизора. После сегодняшней встречи с Алекс она была абсолютно уверена, что была права все это время. Вначале она в этом сомневалась, глядя на реакцию всех окружающих, поэтому всячески притворялась, чтобы успокоить их, но, как оказалось, она все-таки была права. Беседа с доктором Торн не только дала ей уверенность в собственной правоте, но и полностью реабилитировала ее в собственных глазах. Она больше не ощущала вины за свои мысли, напротив, чувствовала свою правоту и уверенность. «Иди к мамочке, счастье мое!» — проворковала Джессика, доставая малыша из кроватки. Тот слегка поежился во сне, а потом уткнулся в нее — В свою защитницу в буфете джессика выбрала нож и поднялась наверх джейми она положила на середину их с митчем кровати в ванной которая прилегала к спальне женщина положила нож на край раковины и открыла одновременно холодную и горячую воду чтобы ванна побыстрее наполнилась ее сын не останется без нее слишком долго Пройдя в комнату Джейми, она задумалась, что же на него надеть, и остановилась на белом комбинезоне, расшитом голубыми динозавриками. Это был ее любимый. Вернувшись в ванную, Джессика закрыла краны, быстро разделась и набросила на себя белый махровый халат. В спальне она на мгновение остановилась, чтобы полюбоваться на сына, который уже проснулся, и теперь с любопытством разглядывал незнакомое окружение. Его крохотные ручки вцепились в покрывало. Джессика почувствовала гордость. На мгновение она задержалась около окна, наблюдая за внешним миром, который позволял опасности подбираться с каждым днем все ближе и ближе. Удовлетворенная, она задернула шторы и отгородила себя от этого ужаса. Крадущееся, невидимое зло никогда не сможет добраться до ее мальчика. Сумерки сразу сделали комнату уютной и безопасной. Джессика склонилась над ребенком и, улыбнувшись, сняла с него белые ползунки. Он с удовольствием дрыгал ногами, пока она меняла ему подгузник и надевала комбинезон. Здесь Джейми ничего не угрожало. Ему еще не причинили никакого вреда, и сейчас он был в безопасности, а в обязанности Джессики, как матери, входила защита его от всех опасностей, и она его защитит. Убитый ребенок возродится в лучших обстоятельствах. Тогда, когда мир не будет полон жестокости и насилия, и дети будут расти без всякого страха и угроз, «В той, другой жизни! Ее сын будет в безопасности!» Джессика посмотрела в глаза сыну и взяла подушку. Глядя на нее, Джейми гулил, беспорядочно дергая руками и ногами в разные стороны. Он был счастлив и возбужден. «Дорогой мой, я люблю тебя так сильно, что мне даже больно. Я знаю, ты понимаешь, что я должна... Оградить тебя от этого мира. Я не могу позволить, чтобы тебе сделали больно. Опасности подстерегают на каждом шагу, и я должна обезопасить тебя. Я знаю, что ты это тоже чувствуешь. Правда, милый?» Ее сын взвизгнул от восторга, и Джессика теперь уже ничуть не сомневалась, что делает абсолютно правильную вещь, единственную, которая поможет ей полностью защитить ребенка. Она наклонилась вперед и расцеловала его в щеки, в лоб и самый кончик носа. — Скоро мы снова будем вместе, мой дорогой любимый ангелочек. Опустив подушку, Джессика... Закрыла ею лицо сына.